Глава 27. Человек Он был вообще на других не похожий, такой поганый-поганый, облезлый и с длинной худой шеей, ну, примерно как наш козявка, и все его не любили. У нас козявку все любят, а его не любили, просто ненавидели. Травили его, лупили и щипали, даже мама его не могла защитить. И это так ему надоело, что он ушел. Взял и ушел просто так. Долго-долго бродил. И отовсюду его гнали. И все его шпыняли. А потом он увидел нору, залез в нее и стал спать. Он спал очень долго. А когда проснулся, увидел... «Хр!» — говорит хромой. Я поворачиваюсь. Хромой указывает пальцем. На волка. А волк смотрит на озеро. Утки. На воду села стая. Большущая. Жирные. Ленивые. Волк подпрыгивает, облизывается. Трясет черной тяжелой головой. Нет, говорю я. Нет. Сейчас домой. Домой. Волк двигает ушами, как собака. Никогда не видел настоящих собак. Все собаки вымерли. Остались только волки. Этот черный. Новый. Вместо того, который исчез. Черный. Я его как сразу увидел, так и понял. Это мой. Утки потом, раздельно говорю я. Сейчас домой. Домой идем. Хромой кивает, и мы отправляемся домой. Мы возвращаемся, а с неба сыплется первый и редкий снег. Мы идем вдоль озера, вдоль впадающей в него реки, через лес, огибаем город с севера. Впрочем, город уже сросся с лесом, давно впустил его в себя, сдался. Дома стоят посреди облетевших от осени деревьев и засыпаются снегом. Осень была спокойная, теплая и долгая. Они опять не прилетели. Значит, у нас есть еще год. Может быть, два. Время. Минувший год был тихим и прошел с пользой. Первый наш год. Я встретил их через два дня после эвакуации. Дечат встретил. Вернее, они меня встретили. Нашли. Я спал в траве, в поле. Бежал тогда, бежал. Потом остановился, лег в траву. Долго катался, свалял вокруг себя кокон. У меня болела спина, кожа на ней вздула с пузырями и слезла. От этого меня держал крупный озноб. Но я устал слишком сильно, поэтому и уснул, несмотря на трясучку. Проспал долго. Солома хранила тепло, мне было хорошо и уютно, почти как в настоящем доме. Иногда я просыпался, лежал в соломе, смотрел в землю. То, что случилось, было слишком страшно, об этом даже думать было страшно. Но вокруг было тихо и спокойно, и от этой тишины я снова засыпал. Наверное, это был нервный сон. Я читал, что от нервных перегрузок такое случается. Люди засыпают, некоторые засыпают даже не на один день, а на недели и иногда даже месяцы. Может, я тоже день спал. Или два. Летаргия. А когда я проснулся, то увидел дичат. Они сидели вокруг меня и смотрели своими дикими глазами. Все шесть. Нашли. Как-то они меня нашли. Хотя они ведь дикие. Все дикие отличные следопыты, почти как волки. Ближе всех ко мне сидел рыжий. Рыжий, сын Рыжего. Рыжий, сказал я. Рыжий смотрел внимательно. Осмысленно. Другие тоже. Дичата. Нет, теперь не так. Теперь не дичата. Люди. Ученики мои. Как вы меня нашли? Спросил я. Глупо. Глупо. Ясно же, как они меня нашли. По запаху. По следам. Да не знаю как. Дичата, короче. Я пересчитал еще раз. На всякий случай. Шесть штук. Все уцелели, спрятались, нашли. «Молодцы!» – сказал я. «Молодцы! Долго я пропадал». За то время, что я проспал, осень окончательно вступила в свои права. Листья на деревьях осыпались, и желтый цвет, бывший до этого главным цветом, уступил место черному и серому. Трава пожухла и придавилась к земле. Небо свинцовое. Похолодало. Но это был наш холод. Наш. И осень наша. И земля, и все. Жизнь определилась. Я глядел на дечат на своих учеников, и в общем-то знал, что мне делать дальше. Прошел год. Теперь мы далеко. Мы уходили целый месяц, на север, через леса. В основном через леса, пока не нашли то, что требовалось. Маленький город или деревня, поселение. Там было все, что нужно. Большой склад, река рядом и лес со всех сторон. Мы устроились в незаметном доме и стали создавать цивилизацию. Запасы. Сушили ягоды, сушили грибы. Лось нашел питательное красное коренье Я думаю, что это морковь. Она хорошо хранилась, мы ее тоже запасли. Хорошо бы найти капусту, картофель и тыквы. Тыквы большие, а картофель питательный. Но это уже следующим летом. Организуем широкую экспедицию и постараемся это все отыскать. А пока у нас впереди зима и большие кладовки. Да, в наших кладовках нет никакого мяса, и никаких уток, даже рыбы нет. С некоторых пор я не ем мясо, не ем рыбы. Меня тошнит от мяса и рыбы. Я люблю орехи, я люблю грибы, я люблю морковь. Мы нашли удачное место, вокруг много овощей. Раньше тут, видимо, были огороды, осталось много всяких корнеплодов. Мы их запасли, и теперь в наступившей осени мы обходим свои территории, на всякий случай. Я и кто-нибудь один из шестерки. Сегодня я иду с хромым. Я рассказываю сказки. Или просто разговариваю. Или пересказываю содержание книг. Все, что помню. Хромой слушает, ничего не понимает. Это видно по глазам. Я пересказываю книжку про то, как один мореплаватель угодил на остров и научился там жить. Коз приручил, доить их начал, пшеницу вырастил, хлеб выпекать придумал. Все себе устроил как надо. Хромой слушает, иногда кивает, не впопад. Вряд ли мне удастся выучить его читать. И остальных тоже. И уж тем более писать. Не читать, не писать они не будут, я это уже понял. Ничего, меня это не очень пугает. Следующих я научу. Читать, писать, размышлять, все как надо. Этих бы говорить научить. Хорошо хоть понимает меня. Уже. Первое время... Не, лучше первое время вообще не вспоминать. Мы бредем по лесу. Снег усиливается. Это уже третий или четвертый снег в этом году. Но этот, похоже, уже не растает. Крупные снежинки. Хромой начинает волноваться, а волк движет ушами. «Дом?» – спрашиваю я. Хромой кивает. «Сегодня важный день», – говорю я. «Очень важный. Ты помнишь?» Хромой снова кивает и нюхает воздух. «Да и я уже слышу. Пахнет. Вкусно. Едой. Домом». Мы ускоряемся. Приметы засыпаны снегом, дом появляется из-за деревьев неожиданно, хромой улыбается. На крыльцо выходит рыжий, смотрит в бинокль. В лесу смотреть в бинокль бесполезно, но рыжий смотрит. Ему просто нравится. Конечно же он замечает нас и ныряет внутрь, в дом. Пришли, говорю я. Нас ждут. Встречают горячей грибной похлебкой и чаем. Мы с хромым пьем чай и едим похлебку. Затем немного отдыхаем. Ну а затем я приступаю к главному. Ну что, готово? спрашиваю я. рыжи хивает. Надо говорить да! учу я. Да! Рыжий пытается что-то выдавить из себя неудачно, получается только мучание. Я гляжу на остальных. Да! говорю я терпеливо, да, да, да! Рр, повторяют они. Рыжий, красный, козявка, крючок, ягуар. Хромой тоже повторяет рычит. Они сидят вокруг очага, ждут. Сегодня важный день. Говорить не умеют, но стараются. Кое-что уже получается. Конечно, они уже старые, им лет по 6, наверное, а то и больше. Это уже много. Надо брать совсем маленького дикого, лет двух, а потом воспитывать. Но других диких у меня нет пока, только эти. Я беру иглу и помещаю ее в огненный язычок, в верхнюю его часть. Туда, где огонь самый горячий. Я думаю, диких теперь маловато вообще-то в лесах осталось. Первый снег уже выпадал, а мы их еще ни разу не встретили. Даже следов и то не встретили. Много твари переловили. Но что-то ведь осталось. Кто-то ведь остался. Остались. И мы их найдем. Ничего, нам некуда спешить. Время есть. За прошедший год я кое-что узнал. Мы ходили в город за оружием, и я почти три дня провел в библиотеке. Специально читал про Меркурий и еще с собой захватил. Теперь я много знаю про них. Меркурий – это самая близкая к Солнцу планета. От нас она тоже недалеко, но расстояние это меняется. Иногда Меркурий уходит, иногда приближается. И когда он приближается, наступает самое удобное время для посещения. Меркурий гораздо меньше Земли, и сила тяжести там меньше. Поэтому они такие высокие, поэтому они такие сутулые. И жить на поверхности там нельзя, твари живут внутри, в пещерах или в шахтах, одним словом в норах. Поэтому у них такие глаза, они смотрят все время в темноте. Не знаю, почему у них нет ушей, может отгнивают. Там у них должно быть влажно и жарко, в таких условиях уши могут вполне и отгнить. А может традиция такая, с детства отрезать. Я читал, у некоторых людей в Африке был обычай, они отрезали у детей мизинцы на ногах. Интересно, твари в Африку тоже прилетали? А зубы у них? Ну понятно, почему у них такие зубы. Да, узнал я и о Меркурианской базе. Меркурианская база насчитывала около тысячи человек. Тварей. Это хорошо. Хорошо, что их немного. С тысячей мы как-нибудь справимся. А еще я, кстати, вычислил, сколько лет назад началась пандемия, когда был потерян контакт с Меркурием. Около 140 лет. То есть, примерно 130 лет назад они были вроде как еще людьми. Что случилось потом, я могу только придумывать. Возможно, вирус проник и на Меркурий. Или под действием солнечной радиации они мутировались. Радиация, вирус, низкая сила тяжести, недостаток воды и пищи. В результате гарнизон базы изменился. База не имела своих запасов. И очень скоро возникла проблема голода. Ну а потом? Потом они стали есть друг друга. Не знаю, да и не хочу знать. Как там это у них все было устроено? По жребию они друг друга жрали. Или кто сильнее, тот и прав. Короче. Короче, в один прекрасный меркурианский день кому-то из этих людоедов пришла в голову идея слетать на родину. К нам. Они ничего ведь не теряли. Людей на земле больше не было, а животные остались. На суше много разного. А в море и подавно. Одни киты чего стоят. Такого поймай, и весь год можно есть. Интересно было бы посмотреть на кита. Они прилетели, людей не застали. Тут были только дикие. Впрочем, к тому времени им было уже все равно. Люди, олени, мясо, голод. Надо было забивать трюмы. Чем они и занялись. Почему они не забрали меня? Трудно ответить. Они там, конечно, превратились в чудовищ. Окончательно и безжалостно превратились. Но что-то случилось. А может потому, что я был воспитанник самого Алекса У. Единственного с Меркурианской базы кто до самой смерти остался человеком. Может, они про это как-то узнали? Не знаю. Я знаю другое. Они вернутся. Обязательно вернутся. Они взяли много, я думаю, очень много, но навсегда не хватит. И они вернутся. Я думаю, это случится года через два, может быть, через три. Осенью, когда дичь станет жирна. Мы будем готовы. Я уж об этом позабочусь. Запоминайте, говорю я. Слушайте и запоминайте. Я гляжу в лица моих, не знаю как их называть, наверное, все-таки воспитанники. Слушайте, повторяйте: Люди жили по всей земле. Их было много. Они были очень сильными, летали по небу, летали на другие планеты, делали шоколадки и патроны. Но потом прилетели твари и распространили болезнь. Это было назло. Им не нужны были люди, которые знали и умели. Им нужны глупые и слабые. Чтобы легче было охотиться. Потому что твари хуже лигров. Потому что твари хуже всего самого плохого. Это грязь. Я говорю, и они слушают. Не повторяют, но все понимают. Я в этом уверен. Олень, лось, человек. Им все равно, чье мясо есть. Я смотрю, как медленно накаляется игла. И убивают они много. И убивают без разбора. И старых, и молодых, и тех, кто в силе. Я говорю. Долго. Игла краснеет. Алекс У воспитал Красного. Красный воспитал Лося. Лось воспитал Ушастого. Ушастый воспитал Козявку. Козявка воспитал Крючка. Крючок воспитал хромого. Хромой воспитал Алекса. Алекс воспитал Ягуара. Алекс воспитал Хромова. Игла медленно переходит в Белый. Я рассказываю. Про то, как Алекс воспитал хромого, Рыжего и еще четверых. Про то, как они стали жить и воспитали еще многих и многих, и распространились, и возродили мир. А потом... Что будет дальше? Я протираю иглу спиртом, она шипит. Дальше будет много интересного, очень много. Дальше будет зима. А потом придет весна, и мы пойдем в лес. Мы пойдем к лесным людям. Мы попытаемся с ними договориться. Попытаемся привлечь их. Потому что твари прилетят еще, я в этом уверен. Они прилетят. Любые запасы подходят к концу. Рано или поздно. И мы должны быть готовы. Я окунаю иглу в чернило и начинаю. С рыжего. рыжи морщится и дергает рукой. Не шевелись, рычу я. Не шевелись, рыжий, а то криво получится. Я намечаю контуры. Туловище, простая палочка. Голова, кружочек. Руки, еще одна палочка, только поперек. Ну не художник я, не художник. Но тут художникам и не надо быть. В татуировках вообще особая схожесть не нужна. Главное смысл. Бойтесь осени, говорю я. Бойтесь осени. Когда листья становятся желтыми, воды прозрачными, а воздух синим, прилетают твари. Потому что осенью звери жирны, сладки и ленивы. А тварям нужно мясо. Рыжий вздрагивает. Не дергайся. Я аккуратно ввожу иглу под кожу и аккуратно капаю на нее чернила. Не дергайся, говорю, руки не получатся. Сначала я хотел сделать им как себе, М и солнце, на всякий случай, а вдруг попадутся. Но потом передумал. Не хочу, чтобы на моих был знак тварей. Поэтому я и придумал свой. Свой знак. Наш знак. Знак людей. Все будет хорошо, подмигиваю я рыжему. Все будет хорошо. И не больно. Рыжий кивает. Краска медленно распространяется под кожей. Человечка рисовать проще. Человечек раз, два и готово. Несколько палочек, кружочек, улыбка. Все будет хорошо, повторяю я. Все будет отлично. Я дую на иглу. Поленья в печке потрескивают. За стенами идет первый снег. Бойтесь осени. Когда листья становятся желтыми, воды прозрачными, а воздух синим, приходят твари.